Глава 15. Вы Зоя, верно? Уже от последней фразы сердечко забилось быстро-быстро, но я попыталась сдержать эмоции и вести себя благоразумно. А то вы не знаете! скептически приподняла бровь женщина, уперевшись локтями в стол, и устала на меня взирая. Вы же пришли, четко понимая, зачем. Послушайте, я, тяжело вздохнув, я поймала себя на том, что не могу найти слов. Ситуация, конечно, из ряда вон, но раз я уже здесь, поймите, я хочу знать правду. Она вам не нужна, покачала головой женщина. Вы же счастливо жили до этого дня. Зачем вам это? Обстоятельства изменились. Я начинала закипать. Да кто она такая, чтобы решать за меня? Почему все вокруг воспринимают меня не так, как нужно? Я далеко не воздушная вата, чтобы ко мне относиться настолько пренебрежительно. Речь идет о моем ребенке Зоя. Если бы я не знала, что что-то произошло, разве я пришла бы сюда? Это сложно. Сложно что? — воскликнула я на мгновение, теряя самообладание. Мы молча буравили друг друга взглядом, но никто не рисковал прервать молчание. Не знаю, о чём думала Зоя. Но я молилась, чтобы женщина не начала плакать, потому что успокаивать взрослую женщину в истерике я не умела. Вот никак. Подождите немного. Зоя подскочила с места и вышла вон, а через пару мгновений вернулась, заперев за собой дверь аж на ключ. Для нашего разговора не нужно свидетелей. Когда Зоя наконец-то угнездилась на своем месте, я готова была ее привязать к столу. Женщина, как могла, оттягивала момент начала разговора, что мне показалось, что проще будет уйти вообще плюнуть на все это. «Слушайте, не было такого, что все случилось специально. Это важно. Никто из нас не собирался делать такое намеренно». Что делать? Снова молчание. Зоя закусила губу и принялась нервно теребить пуговицу на медицинском халате. «Может быть, как пластырь? Оторвать и все? Поймите, в моей практике это был единственный подобный случай. Да и я боюсь потерять место. Я вам обещаю, что никуда сообщать не собираюсь по этому поводу, попытался успокоить женщину я. Понятное дело, что если дойдет до борьбы за своего ребенка, я не стану хранить тайны, но сейчас мне было просто необходимо узнать правду. «Ваш секрет останется секретом, но я обязана знать». Пару мгновений подумав, я решила, что если я приоткрою причину, почему я пришла, зои будет проще. «Поймите, в моей семье полный кавардак. Муж собирается разводиться, потому что думает, что это не его ребенок. Биологический отец моего сына требует отдать ему дитя, а я даже не знаю, где, по сути, мой сын». Мне надо знать, чтобы понимать, как бороться со всем происходящим. Вы должны меня понять. Был позднее вечер, Почти перебив меня, начала женщина. Тогда рожениц было много. А мы летали как сумасшедшие, потому что пара медсестер банально не вышли на смену. Рук не хватало. Когда вы поступили, и вскоре стало ясно, что самостоятельно родить вы не можете, вызвали анестезиолога. О том, что произошла ошибка, я узнала только спустя несколько часов, когда было уже поздно. Я не допустила бы подобного. Заставила бы сделать тест ДНК или что-то вроде того, но мне сообщили тайком. Та, кто перепутал берки на детях, не особо переживала по этому поводу. Ее прислали к нам из соседней больницы. Боюсь представить даже, что такое может быть в порядке вещей. Но на момент, когда мне рассказали... «Уже было поздно. Поднимать бучу мне банально запретили. Я же сразу отправилась к заведующей. А потом вас выписали, и, глядя на ваши счастливые лица, у меня рука не поднялась что-то говорить вам». «Вы перепутали их?» «Нет», — воскликнула она, хватаясь за сердце. «Я бы никогда... Это та новенькая!» «Какая? Та, что в ту ночь работала впервые!» Вы должны были сказать. Должна, это правда. Но я не смогла, простите, но это было выше моих сил. Когда пришел этот мужчина, недавно, я знала, что рано или поздно кто-то придет из родителей. Только я ждала не вас, а вашего мужа. Что ему было нужно? Не знаю, покачала она головой. Он был довольно груб, выяснил, куда отправили его ребенка. Я дала ему адреса обеих семей, потому что выбора особо не было. Он угрожал мне. Говорить было нечего. Все, что я услышала, я предполагала и так. Ничего нового мне не сказали. Поймите, я не понимаю, как такое могло произойти, правда. Но я человек подневольный. Мне дали приказ молчать, я и молчала. Меня могли уволить, а мне семью кормить. У самой дети только-только на тот момент в школу пошли. А мой сын...» Голос дрогнул. «Одно дело подозревать, а другое понимать, что где-то там мой ребенок растет в чужой семье. Девочка, которая родила мальчика, одновременно с вами, отказ написала. Она зависима была, а у той пары малыш не выжил. Правда, сказать об этом также не успели» потому что у нее тоже было экстренное кесарево. Просто когда все всплыло у той молоденькой, что отказ написала, написали, что погиб малыш, а ваших перепутали. Всё равно малютка попала бы туда, где счастья не видать, а тут родители. Кто же знал, что сотрудница такая криворукая? Говорю же, ночь была дикой. «Верно ли я понимаю?» начала я соображать. «Та женщина, что сейчас растит моего биологического ребенка, потеряла своего малыша, а та, что родила того, кого воспитываю я, написала на него отказ?» «Да», — пискнула Зоя. «Клянусь, она готова была сейчас сползти под стол, лишь бы этот разговор закончился. Впрочем, как и я. И что теперь делать? Дайте мне адрес».